Глава 13 «Мы идем во дворец?» Я заговорила очень высоким, почти детским голосом. И придала лицу восторженное выражение. «Дядя, заберут меня! Волшебный дворец!» Я вошла в роль маленькой девочки и двинулась на мужчин. Все трое дружно, как по команде, отпрыгнули от меня и попятились к двери. «Куда? Куда? Собрались!» Потянув руки к нашим гостям, я пошла на них. У них был такой вид, словно сейчас все трое завижат от ужаса. «Я хочу во дворец! Я хочу поехать в волшебный замок!» Восторженно лепетала я, идя к мужчинам. Получилась забавная картина. Трое сильных вооруженных воинов в страхе спасаются от хрупкой девушки, пока они буквально удирали от меня в сторону выхода. Свет демонстративно старался успокоить бедную отравленную девочку. — Гортензия, успокойся, дяди больше не хотят забирать тебя. — Гортензия! — прикрикнул он. Но я упорно рвалась к своим спасителям, протягивая к ним руки. Троица ломанулась к выходу, но их крупные фигуры не могут быстро и плавно втиснуться в узкую дверь. Вновь произошла заминка. Когда два офицера, пропустив вперед своего господина, сами застряли в проходе. «Не знаю, как ты это сделала, но ты умница!» — шепнул мне Свет и вышел вслед за нашими дорогими гостями. «Фух!» Я выдохнула, но расслабляться рано. Не понимаю, чего так испугались маги. Зеленые волосы в этом мире — признак какой-то заразы. Похоже, что это так. «До встречи, граф Орхел!» — услышала я голос Блейдена. «Я требую от вас отчета о том, как эта девушка оказалась в вашем доме и при каких обстоятельствах она так пострадала». «Конечно, ваше темнейшество, незамедлительно!» — лепетал свет, выпроваживая визитеров. Наконец, дверь захлопнулась, и в доме стало легче дышать. Я почти услышала, как все обитатели поместья выдохнули. Что это сейчас было? Свет с улыбкой вошел в комнату. Впервые я увидела его таким расслабленным и даже счастливым, будто он сгрузил с плеч тяжелый груз. «Как?» — воскликнул он, указав на мои волосы. Вопреки всему, на его губах играла веселая улыбка. «Мяту пожевала!» — пролепетала я и осела на пол. Впервые осознав, что Блейден ушел, это открытие обескуражило, испугало и вселило странное чувство, будто я упустила что-то важное. От волнения голова закружилась. «Почему они испугались моих волос?» прошептала я, пытаясь прийти в себя. Есть разные степени магического отравления. Свет тоже выдохнул. Если задеты физические структуры, значит больной становится заразным. Когда они увидели твои зеленые волосы, то решили, что ты опасна для них, объяснил он, и вдруг рассмеялся громким, открытым смехом. Не часто можно увидеть света таким по-человечески простым, смеющимся и расслабленным. Как? Не могла понять я, чем опасно? Магическим отравлением, отсмеялся свет свет, потирая переносицу. Решили, что ты для них токсична, сильного мага можно отравить токсичной энергией зараженного человека. Зуб даю. Что здесь больше и ноги Блэйдена не будет. Значит, мы можем провести ритуал, с надеждой вскинула голову я. Ты отправишь меня домой? Виктория, не будь дурой, вдруг жестко осадил меня свет. Я уже объяснил тебя, что вспышку от открытия портала почувствуют все. Так Такие вещи нужно делать в обстановке абсолютной тишины сколько мне еще ждать не сдержалась я и повысила голос на протектора не сдержалась я и повысила голос на протектора год-два Блейден не отступится и не перестанет искать меня даже через 10 лет уж теперь-то я в этом не сомневаюсь ночной разговор не оставил иллюзий такие люди как повелитель тьмы «Не отступаются от своих целей. Что прикажешь делать? Ждать с моря погоды? Сидеть здесь, в твоем доме годами?» «А чем тебе не нравится мой дом?» Невозмутимо хмыкнул свет. С минуту я молча стояла, немигающим взглядом смотря на протектора. И вдруг вышла из комнаты. Ноги сами понесли меня куда-то, будто зажили своей жизнью. В голове образовался вакуум. «Все, предел. Я больше не могу. Я кончилась. Ты как?» Услышала я голос Влада. Сама не помню, как оказалась сидящей на садовых качелях в задней части поместья. Тихое тенистое место, которое Свет построил для себя, но разрешила мне посещать его. Влад рискует, приходя сюда. «Вика, все образуется!» Опустившись на качели рядом со мной, Влад накрыл своей ладонью мои пальцы. «Вот, держи!» Он сунул мне в руку холодный стакан. Я подношение валерьяна с хорошее, хорошая я сама его готовила свет попросил мне дать догадалась я влад слишком труслив чтобы так самовольничать сначала визит в запретное место теперь с да он переживает за тебя вздохнул друг вика ты только не обижайся но Может быть, не стоит тебе возвращаться? Сама видишь, какая опасная обстановка. Если тебя схватят, то казнят. Этот аристократ не станет позориться и брать в жену воровку. Он никогда не признает тебя равной. Вику, он просто убьет тебя. Если Влад хотел расшатать мои нервы еще сильнее, то ему это удалось, поднеся стакан к губам. Я его осушила. «Не надо было идти по этой скользкой дорожке», — выдохнула я. Травы подействовали быстро. Сердцебиение выровнялось. Мысли прояснились. Я начала обдумывать ситуацию без лишних эмоций и неожиданно для себя увидела выход. Призрачный, почти нереальный, но единственный, который может сработать. «Я втянул тебя в это» сокрушенно протянул влад прости меня это я начал воровать из-за меня мы попали в тюрьму а там и сама знаешь что было потом ты воровал для меня попыталась успокоить его я жав его пальцы в ответ я просила есть ради тебя я готов на все произнес влад странную фразу и посмотрел мне в глаза Странное чувство. Атмосфера между нами сразу стала тяжелой, душной. Тогда возвращайся вместе со мной, Влад, попросил я. Что тебя здесь ждет? Будешь изготавливать артефакты, а потом без лицензии тебя казнят. Вика, ты правда думаешь, что дело в лицензии? Влад обжег меня тяжелым и мрачным взглядом. Неужели ты настолько наивно? Я сделал для Света несколько боевых игрушек. Вдруг признался мне Влад, опустив голову. Что? Ахнула я. «Ты спятил?» И еще два отравляющих артефакта. Выдавил друг, опустив голову на уровень груди. Ему стыдно, боится смотреть мне в глаза, а я сидела, как громом пораженная. Я всегда понимала, что Влад делает для света незарегистрированные артефакты. Наивная душа, я думала, что это кольца, делающие своего носителя невидимым, или амулет, защищающий от внушения. Но мой друг создает оружие. Я принял решение, Вика, я не хочу возвращаться на землю. Мое место здесь. Как мы дошли до жизни такой, Влад? Вздохнула я. Я доволен своей жизнью, Вика. Друг соединил пальцы обеих рук, прижав подушечки друг к другу. На земле я был бы никем. Ты помогаешь убивать людей. Сама не верю, что говорю эту. Ну и что? Пожал плечами Влад. Они бы все равно умерли. Значит, артефакты уже применили просила я, внешне оставаясь спокойной. Но в груди все будто сковало льдом. «Я не знаю», — равнодушно бросил Влад. отворачиваясь, Знаю, что часть Свет продал, часть оставил себе. Ты связана с ним, Вика. Я не хочу, чтобы у тебя были иллюзии насчет своего статуса». Мы с тобой вне закона в этом мире. Ты заметь, ты засветилась перед самим повелителем тьмы. Теперь он не отпустит тебя. Заметь, свет и не подумал отвернуться от тебя. Я сам не ожидал от него такого благородства. «Вика, ты подумай, ведь только рядом с нами ты в безопасности. Так зачем рваться туда? Где тебе грозит опасность? Знаю, ты хочешь встретиться с матерью, но разве она будет рада?» Узнав, что ты вернулась к ней, подвергнув себя грозной опасности. Я молча слушала его увещевание, прекрасно понимая, что Влад передает мне слова Света. Он желает удержать меня под своим контролем, пока ведет уговоры мягко, плавно, но скоро риторика изменится. Я действительно нужна ему, поэтому свет миндальничает. Но ведь все знают, что нельзя просто так уйти из мафии. Преступный мир не отпускает. Если будет нужно, он меня действительно избавит. Мои способности ценны, но жизнь для света важнее. Обдумав все, я произнесла вслух. Думаю, ты прав. Мне надо лучше обдумать все. Возможно, я поторопилась. Услышав желанные слова, Влад просиял. Вика. Он облегченно выдохнул и вдруг порывисто обнял меня. Странный жест, в нем не так много радости, но бездна облегчения, словно у него гора с плеч упала. Что бы было, если бы я продолжила настаивать на своем? Ничего хорошего, раз этих последствий опасается даже Влад. С днем рождения! Друг скромно положил мне на колени сверток из хрустящей бумаги. Я уже знаю, что там. Влад всегда дарит сладости это на земле пошел в магазин и купил себе конфеты а здесь кондитерское дело равно ювелирному сладкие изделия стоят дорого открыв упаковку я обнаружила там пирожные твои любимые с шоколадным кремом Улыбнулся друг. Нежное бисквитное тесто. Кренделя из нежного крема с добавлением какао. Мои любимые. Взяв одно, я попробовала насладиться сладким подарком. Но... Да, спасибо. Очень красивые. Улыбнулась в ответ. Чувствуя горечь. Что-то сломалось между мной и Владом и даже его подарок не может поправить положение дел. Между нами повисло тяжелое молчание, прерываемое лишь звуками жевания. Сегодня я впервые не поделилась с другом пирожными. Он не решился попросить, а я не предложила. Молча съела все до единого, в одиночку, пока он сидел рядом. Вот так. Пусть хорошо подумает над своим поведением. Мы посидели еще несколько минут в тишине, а затем я встала. Как-то не по себе, даже качели не радуют. Я только вошла в дом, как вдруг... Виктория! Как черт с табакерки, рядом со мной вырос свет. Я испуганно подпрыгнула. Прости, не хотел напугать. Ты прекрасно отвадила нашего нежеланного гостя. Похвалил меня протектор, загадочно улыбаясь. Ох, не нравится мне эта улыбка, ох, не нравится. Поэтому позволь мне выразить восхищение твоей сообразительностью. Свет вывел из-за спины правую руку, протягивая мне очевидно. Подарок. Снова коробочка и снова с украшением. Сегодня вы прямо забрасываете меня подарками. Мрачно хмыкнула я. Не в силах выдавить улыбку. Тот редкий случай, когда даже ударная доза сладкого не подняла мне настроение. Ты единственная девушка в этом доме. О тебе хочется заботиться. Свет сам открыл коробочку, явив браслет из изумрудов. «Очень похоже, что он с серьгами из одной коллекции. Тебя хочется защищать!» С этими словами он закрепил украшение на моем запястье. Я кивнула, благодаря за подарок. Про себя подумала, что поношу пару дней и сниму.